Глава 218. Он стреляет, и ничего не происходит. Не знаю, как избежать дешевых эффектов, но действительно ничего не происходит. То ли спусковой крючок заело, то ли магазин перекосила. Столько месяцев готовится, чтобы это английское дерьмо, этот Стэн, дал осечку. Гейдрих, вот он, ждет выстрела в упор. Гейдрих в его власти, оружие бездействует. Габчик жмет и жмет на хвост спускового крючка, но Стен, вместо того, чтобы с треском выплюнуть пули, молчит. Пальцы Габчика судорожно сжимают бесполезную железку. Машина замерла на месте, и время на этот раз тоже по-настоящему замерло. Целый мир застыл, он больше не шевелится, больше не дышит. Двое мужчин в машине оцепенели. Только трамва идет и идет как ни в чем не бывало. Правда у нескольких пассажиров остановившийся взгляд, поскольку они видели, что тут было, вернее, что тут ничего не было. Скрежетом колес по стали рельсов прорывается замершее время. Но и дальше нигде ничего не происходит, кроме как в голове гапчика — В его голове все кипит и кружится вихрем. Я абсолютно убежден, что смог бы я попасть именно в этот момент в его голову. Там нашлось бы о чем рассказать на сотнях страниц. Но не был. Не был я там. И у меня нет ни малейшего представления о том, что парашютист чувствовал. А в собственной жизни не могу найти обстоятельств, которые позволили бы мне, пусть даже только приблизиться к ощущениям, пусть даже сильно смягченным, пусть хоть немножко похожим на те, что нахлынули на него тогда. Изумление, страх, поток адреналина, который бушует в крови так, словно все затворы, имеющиеся в его теле, враз открылись. «Мы, кто в свой час умрет, неизбежно», Речь о бессмертном видеом человеке, сидящем у костра мимолетных мгновений. Примечание. Цитата из «Створ Перса». Перевод Мариса Ваксмахера. Конец примечания. Я более чем безразличен к самому Сен-Жону Персу, но питаю слабость к его поэзии. И именно его строчки я сейчас выбрал, чтобы воздать должное этим воинам, пусть они даже и выше любой похвалы. Иногда выдвигают такую гипотезу. Пистолет-пулемет лежал в портфеле, который гапчик набил сухой травой, чтобы оружие не было видно. Странная идея. Как объяснить при проверке прогулку по городу с портфелем, набитым сеном? А запросто? Достаточно ответить, что сено для кролика. Ведь правда же, что многие чехи, стремясь улучшить свой ежедневный рацион, держали у себя кроликов и собирали по скверам и паркам траву им на прокорм. Но главное в другом. Согласно этой гипотезе, все дело в травинке, проникшей в механизм. Стало быть, пистолет не стреляет. И все надолго, на десятые доли секунды, застывают в оцепенении. Габчик, Гейдрих, Клейн, Кубиш. Просто кич. Вестерн, да и только. Четверо мужчин обратились в каменные столбы, все взгляды устремлены к молчащему автомату, мозг у каждого работает с бешеной, непостижимой для обычного человека скоростью. Нашей истории скоро заканчиваться, а тут на повороте эти четверо мужчин И ко всему еще позади Мерседеса появляется второй трамвай.